Юджин не пошел навестить свою бывшую подругу. Он уверял себя в свое оправдание, что это было бы бестактно. Она, конечно, и не захотела бы сейчас его видеть. Возможно, она старается забыть его. К тому же у него есть обязанности перед Анжелой, это было бы нечестно по отношению к ней. Тем не менее, когда поезд, выйдя из пределов Чикаго, устремился на восток, он долго смотрел в ту сторону, где жила Руби, думая о том, как хорошо было бы снова пережить те памятные мгновения. В Нью-Йорке жизнь, казалось, сулила Юджину повторения прошлого года лишь с незначительными изменениями. Осенью он поселился вместе с Макхью и Смайтом. Их студия состояла из большой мастерской и трех спален. Они решили, что хорошо уживутся вместе, и как нечто временное, такое сожительство пошло им на пользу. Критика, которой они подвергали друг друга, содействовала их развитию. А кроме того, им было приятно вместе обедать, вместе гулять, вместе посещать выставки. Они много и плодотворно спорили, так как у каждого была на все своя точка зрения. Это напоминало Юджину его совместную работу с Мэтьюзом и Хау. Зимою рисунки Юджина впервые появились в Харперс Мэгазин, одном из самых крупных периодических изданий того времени. Юджин отнес в этот журнал несколько своих старых рисунков. Они понравились, и ему обещали работу, как только подвернется подходящий рассказ. И действительно... В скором времени Юджин получил приглашение зайти в редакцию, где ему было поручено сделать три рисунка за 125 долларов. Он писал с натурщиц, прекрасно справился с работой, и в журнале она понравилась. Товарищи поздравляли его, они искренне восхищались его талантом. Он принял твердое решение покорить, как тогда выражались журналы Scribners и Century, и по прошествии некоторого времени ему удалось получить у них заказы, хотя и мелкие. В одном случае ему поручили проиллюстрировать стихотворение, в другом – небольшой рассказ, нисколько не подходивший к его манере. Эта работа не принесла Юджину удовлетворения. Он чувствовал, что ни то, ни другое нельзя назвать удачей, Ему хотелось либо получить для иллюстрирования подходящий материал, либо поместить в этих журналах одну из своих уличных сценок. Нелегко было создать себе прочную репутацию и обеспечить постоянный заработок. Правда, о Юджине уже заговорили художники, но все же он не мог считать себя сколько-нибудь значительной величиной в глазах публики или заведующих художественными редакциями. он по-прежнему оставался подающим надежды начинающим художником. Он рос, но до признания было еще далеко. Только один издатель склонен был оценить его по заслугам, но он располагал очень небольшими средствами. Это был Ричард Уиллер, редактор Крефт, журнала совершенно безнадежного с коммерческой точки зрения, но горячо откликавшегося на все вопросы искусства. Уиллер был еще молодой человек, энтузиаст, и так как он восторгался работами Юджина, они быстро сдружились.